История возникновения теории привязанности Прежде чем мы начнем знакомиться с основами теории привязанности, нам важно узнать ее отца-основателя, Джона Болби. Во многом именно личный опыт привел его к изучению только зарождавшейся тогда детской психиатрии, к исследованию того, как влияет раннее окружение и опыт самых первых отношений на развитие человека. Джон Боулби, 1907-1990, родился в очень состоятельной и достаточно известной английской семье аристократов. Его отец был личным хирургом самого короля Англии Георга V. Большую часть времени отец проводил на работе и был загружен делами. Поэтому на воспитание собственных детей а в семье помимо Джона их было еще пятеро, и общение с ними оставалось не так много сил. Мать также мало участвовала в жизни Джона и его братьев и сестер. Общение с ней было ограничено строгими рамками, лишь час в день, в назначенные часы. Прямо как визит к врачу или в парикмахерскую. Заботились о малышах няни, поддерживали, играли и удовлетворяли базовые потребности, кормили, поили, меняли подгузники. Именно они зачастую становились для детей-аристократов более значимыми и важными взрослыми, чем собственные родители. Во многом такой подход был основан на существующих в то время представлениях о воспитании. Нельзя баловать ребенка, особенно мальчика, вниманием и сюсюканьем, иначе он вырастет изнеженным, ни на что не способным. Слезы и любое другое яркое проявление эмоций — блажь и глупость. Ведь нужно с детства привыкать быть самостоятельным и сдержанным. Ребенок — это маленький взрослый, и относиться к нему нужно соответственно. Известный психолог бихевиорист Джон Уотсон в своем руководстве по воспитанию детей писал, «Когда чувствуете искушение приласкать ребенка, помните, что материнская любовь — опасный инструмент». Джон Уотсон. Психологический уход за ребенком. Под редакцией Гурьянова. Уотсон призывал родителей сводить физические контакты с детьми к минимуму. Ни в коем случае не обнимать, не целовать, не позволять сидеть на коленях или спать с ними в одной кровати. Максимум — пожать руку или погладить по голове. И то только в тех случаях, когда ребенок превзошел все ожидания. Думаю, многим сейчас вспомнятся книги и фильмы о тех временах, где дети общаются с родителями достаточно отстраненно, на «вы». Да и сейчас можно встретить людей, убежденных, что единственная задача родителей — обеспечить ребенка едой и крышей над головой, а эмоциональные потребности не так уж и важны. Или не важны вовсе. Однако вернемся к маленькому Джону Боулби. В три года произошло невероятно травмирующее для мальчика событие. Он потерял свою няню. Женщину, которая заменяла ему маму, дарила тепло, ласку и всегда была рядом. Зная этот факт биографии, становится понятнее, почему Болби так заинтересовался вопросами разлук и потерь, вопросами особенной связи, возникающей между ребенком и тем, кто о нем заботится. Ясно, почему с ранних лет мальчик начал читать книги по психологии. Позже, с отличием окончив первую ступень обучения в Кембридже, Джон решил сделать перерыв в получении медицинского образования и отправился работать в школу для трудных детей и подростков. Этим шагом он окончательно обозначил сферу своих интересов и показал, что не пойдет по пути потомственного классического врача, которому подготавливал его отец. После Второй мировой войны молодому психиатру Джону Болби дали задание создать отделение детской психотерапии при Тавистокской клинике. Его поразило то, что он стал замечать в поведении маленьких детей, оказавшихся в больнице без родителей. Это была череда противоречий. Малыши хорошо и вкусно кормили, но они быстро теряли вес. Дети находились в чистой больнице, где об их здоровье заботились, и опасность заразиться чем-либо была минимальной, но они умирали. Крохи находились среди сверстников и могли много играть друг с другом, но они без остановки кричали слово «мама», отчаянно плакали, когда она не приходила, и впадали в депрессивное состояние. Под неизгладимым впечатлением от увиденного Булби вместе со своим ассистентом Джеймсом Робертсоном снял душераздирающий документальный фильм «Двухлетний ребенок в больнице». В картине психоаналитики показали страдания маленькой девочки двух лет, которая оказалась в клинике без своей мамы. Впервые на экране было отражено то, с чем сталкивается малыш, переживая разлуку со значимым взрослым, протест, скорбь и постепенная адаптация. С помощью многочисленных показов фильма у Болуби получилось положить начало изменению отношения к госпитализации младенцев. Как в больницах Англии, так и по всему миру появилась практика совместного стационарного лечения детей с мамами, хотя раньше подобные инициативы ставились под сомнение и порой вызывали насмешки. Джон Боулби, несмотря на недоумение своих коллег, стремился к более глубокому пониманию того, как может влиять поведение родителей и моменты разлуки с ними на детей в раннем возрасте. В то время психоаналитики, а именно психоанализ тогда был господствующим и практически единственным направлением в психотерапии, не считали, что реальные повседневные взаимодействия маленьких детей с родителями имеют хоть какую-то значимость. Все расстройства личности приписывались детским фантазиям, а сами дети во многом воспринимались как тираны и манипуляторы, которым нужна лишь материнская грудь с молоком. Позднее Болби вспоминал, насколько ужаснул его один случай, демонстрирующий это безразличие. Вместе со своей наставницей Мелани Клейн он занимался лечением маленького мальчика. Ребенок был невероятно тревожным И Болби сразу же обратил внимание на поведение матери, приводившей ребенка на сеансы. Она нервно сжимала руки, выглядела очень напряженно, выражение ее лица всегда было подавленным. Чуть позже женщина попала в психиатрическую больницу с нервным срывом. Но, несмотря на этот факт, наставница Болби не давала ему разрешения параллельно работать с мамой ребенка. Мать в понимании Мелани Клейн была лишь тем человеком, Которые приводит мальчика на сеансы. Для наставницы словно не существовало абсолютно никакой связи между эмоциональным состоянием матери и поведением мальчика. С этого момента я задался целью показать, что повседневные переживания очень сильно влияют на развитие детей, говорил позднее Болби. Изучая биографии несовершеннолетних воров и преступников, Болби заметил, что практически половина из них в детстве пережила тяжелый и травмирующий опыт. Как правило, он был связан с потерей или болезненной длительной разлукой со значимыми взрослыми, родителями или опекунами в возрасте до 5 лет. Именно эти события повлияли на дальнейшую судьбу и развитие личности детей. У многих из них были диагностированы серьезные психические расстройства. Продолжая работу в клинике с маленькими детьми, изучая работы ученых-этологов, Булби предположил, что между матерью и ребенком существует некая особенная, крайне сильная эмоциональная связь. Она формируется под воздействием биологической эволюционной системы и появляется не только потому, что ребенку нужна еда, и он воспринимает маму как передатчик пищи. Эта связь про нечто большее. Про безопасность и комфорт, некую близость, возможность получить поддержку и заботу про тихую гавань, куда можно пришвартовать корабль своей души, когда в окружающем мире штормит. Примерно в это же время вышел эксперимент, который сильно повлиял как на самого Джона Болби, так и на мир психологии в целом. До сих пор, без упоминания об этом исследовании, не обходится практически ни одна книга о чувстве любви. Возможно, и вы уже читали об эксперименте под названием «Природа любви», проведенном психологом Гарри Харлоу. Замечу, что сейчас подобные опыты вряд ли были бы возможны, ведь они неэтичны и крайне жестоки. Харлоу отобрал детенышей макаки резус, или бенгальской макаки, от биологических матерей при их рождении и отдал их на воспитание двум суррогатным матерям. Первая мать представляла собой сооружение из жесткой проволоки, но у нее было преимущество в виде бутылочки с молоком. У второй же матери молока не было, однако она была сделана из мягкой махровой ткани. Харлоу хотелось опытным путем проверить, насколько верна теория, которая доминировала тогда в психологических кругах и не вызывала практически никаких сомнений. Теория о том, что младенец тянется к матери, исключительно как к источнику пищи и молока, а без этого она не представляет для ребенка совершенно никакого интереса. Результат шокировал ученых. Маленькие макаки большую часть дня и ночи проводили с махровой мамой. Они постоянно прижимались к ней, стремились к ней, когда были напуганы, а мама из проволоки использовалась лишь тогда, когда голод становился нестерпимым. Эксперимент продемонстрировал, что даже животным мама нужна не только как источник молока и пищи. Даже маленьким обезьянкам важны физический контакт, тепло возможность получить утешение и спасение от страха. Помимо этого, в руки Боулби случайно попала работа зоолога и зоопсихолога Конрада Лоренса. В своем труде «Компаньон в мире птиц» Лоренс изучал поведение гусят сразу после рождения. Он обнаружил, что эти птицы способны до мельчайших подробностей запоминать облики значимых объектов, например, своих родителей. Причем гусенку не столь важно, будет это мама гусыни или папа гусак, который не занимается их кормлением, а порой такой значимой фигурой может стать даже человек. Например, если вы будете первым двигающимся объектом, который увидит гусенок, то дальше он будет следовать именно за вами. Опираясь на эти труды, Болби выступил с докладами перед британским психоаналитическим сообществом, где вынес на открытое обсуждение «Основные мысли по поводу зарождающейся теории привязанности». Также его пригласили подготовить доклад для Всемирной организации здравоохранения о положении и эмоциональном состоянии детей, которые остались сиротами после недавно минувшей Второй мировой войны. В этой работе ученый еще подробнее раскрыл свои идеи о том, насколько значима для маленького ребенка особенная связь со взрослым, который о нем заботится, и насколько травмирующим и болезненным событием может стать потеря этой связи. Скептическое отношение к теории привязанности продолжало сохраняться у большинства психоаналитиков того времени. Однако многие молодые ученые и исследователи невероятно заинтересовались, вдохновились и впечатлились новыми концепциями, предлагаемыми Боулби. Они хотели принимать активное участие в разработке этих идей. Среди таких ученых оказалась и Мэри Эйнсворт. К тому времени она защитила диссертацию, в которой рассматривала, насколько важно доверие ребенка к родителю и как сильно оно необходимо для дальнейшего эмоционального развития. Приехав в Великобританию из Канады, Эйнсворт стала участницей научно-исследовательской группы Болби. Сложно переоценить важность встречи этих двух ученых и их последующей совместной работы для развития теории привязанности. Именно Мэри Эйнсворт удалось разработать метод исследования поведения детей, который стал известен под названием «Незнакомая ситуация». Это исследование позволило опытным путем проанализировать отношения между ребенком и родителем, оценить качество привязанности в этих отношениях. На основе полученных данных было выделено четыре типа привязанности — надежный, тревожный избегающий и дезорганизованный. Далее мы подробнее рассмотрим процедуру проведения данного эксперимента. В аудиокниге мы будем использовать именно эти названия. Они уже стали в какой-то мере классическими и узнаваемыми. Однако хотелось бы напомнить, что среди типов привязанности нет плохих или хороших, как можно посчитать, опираясь на лингвистическую составляющую. Сам Джон Боулби предлагал использовать буквы для обозначения типов привязанности. «Б» — надежная, «А» — избегающая, С тревожная, дабы нивелировать эмоциональный оттенок в названиях. Именно так психологами в профессиональных сообществах часто обозначаются эти типы. Не стоит корить и осуждать себя, партнера, друга, родителя, за обладание каким-то неправильным, бракованным типом привязанности. Каждый из них сформировался, чтобы помочь нам выжить, приспособиться к условиям жизни, далеко не всегда комфортным и приятным в определенной среде — семья, школа, отношения.